42. Ты яростно отбивался от мыслей сторонних. Тьма набухает в последнем усилии, но солнце мое, солнце мира будет сиять и для вас Духоведение, чувство знания или знание духа, когда сброшены, все оболочки уявляются свободно, полно и без прекрат. Мозга не надо. Его вот центр познающий. Сердце. Можно, можно, можно и видеть, и слышать, и знать. Дерзай, чаду на то, чтобы знать так, мирские замкнув голоса. Они заглушают песнь духа, песнь жизни. Ты стены темницы разбей, и духом восстань над мертвую жизнь. Как феникс из пепла, когда все земное сожжешь ты в огне устремлений. Когда устремлен магнит моего духа, ответствует дух твой и с ним созвучит. Ты, Духа, являешь тогда прикровенную сущность в условиях жизни обычной, земной. Ты знаешь, ты чуешь, ты понял, что значит открытостью сердца владыки достичь. Когда существо настраивается на ключе созвучия с Учителем света. Мы вместе, когда не сокрушим ты, и велика твоя сила. Чтобы устоять сейчас одному среди миллионов незнающих, надо быть сильным необычайным. Во мне твоя сила. Ничего, ничего не бойся и никого, ничто не заглушит света в тебе моего. И так в единении полном дойдешь ты до дня моего».